Глава 4. В полнолуние восемь высших творцов и Алиса собрались для проведения огненного ритуала. Солнце клонилось к закату, жара спала, и легкий ветерок полоскал шторы в открытых на ритуального зала. Все девять сидений вокруг очага были уже заняты, и пламя, закрутившись в восемь спиралей вокруг ослепительной белого стержня, вытянулась остроконечным конусом к отверстию в крыше. Именно так каждый раз начинался ритуал. Однако сегодня собравшиеся не спешили начать медитацию. На этот раз нашлось дело поважнее. «У меня для всех нас очень странные и тревожные вести», начал разговор Орей, один из высших. «Вчера мы сатан Кэем, Проверяли мир Сабина. Так, на всякий случай. Орей замолчал, оглядывая собравшихся настороженным взглядом. Пауза тянулась и тянулась, а Высший не произносил ни слова, словно пытался отдалить момент, когда придется огласить эти самые тревожные вести. Что с ней так? Антон первым из собравшихся не выдержал напряжения. С ним все так вступил вместо своего коллеги Атанкой. Мира Сабина больше нет. Повисла тягостная тишина. Мир Сабина, похожий на эльфийский лес, в котором тот сам себя запер в статисе 18 лет назад, для базовой реальности как бы действительно не существовал. Но Антон в свое время разработал метод проникновения в статис. И творцы теперь имели возможность наблюдать, как сам мир Сабина – так и запертого в нем творца. Если Атан Кей заявлял, что этого мира больше не существовало, это могло означать только одно. Кто-то этот мир уничтожил. «Я так понимаю, что никто из нас на Сабина и его эльфийский лес не покушался», Орэнь спрашивал. Он твердо был уверен, что ни одному из присутствующих в зале творцов даже в голову не могло прийти подобное насилие над собратом. «Ты думаешь, в базовой реальности появилась сила, способная уничтожить мир Творца?» – уточнил Антон. Он и сам не понимал, радоваться ему или огорчаться такой новости С одной стороны, гибель целого мира, пусть и с единственным обитателем, была трагедия. А с другой стороны, это означало, что угрозы, которую представлял Сабин для него самого и его близких, больше нет. «Не говори глупости, Аннагорн». В голосе Атанкея прорезались нотки недовольства. «Появление подобной силы не могло бы пройти для нас незамеченным. Да и уничтожить целый мир так, чтобы от него не осталось никаких следов, это дело немыслимое. Вспомни, сколько времени понадобилось твоему волку, чтобы разрушить убежище. Да и то не до конца. А обломки все равно остались». Они все еще продолжали называть Антона его именем, под которым знали его милые. 500 лет назад, перед тем, как Сабин хитростью одного из другим запер этих многомудрых творцов в статисе. Когда речь заходила о чем-то важном, Антон, как правило, превращался в анагорно или, проще, в гора. «Полностью стереть реальность может только ее творец», вынес свой вердикт от Анкей. Последняя фраза прозвучала как приговор Все восемь человек тут же сочувствием обратили свои взгляды на Антона. Что эта новость для него означает, было понятно без слов. Если это Сабин уничтожил свой мир, значит, он каким-то чудом вырвался из статиса. Нетрудно было догадаться, что последует дальше. После 18 лет передышки освободившийся пленник снова откроет сезон охоты на своего брата и уничтожение эльфийского леса с большой долей вероятности можно было считать своеобразным объявлением войны. От этих сочувственных взглядов Антон устал не по себе, словно ему за воротник кто-то запустил холодную склицкую лягушку. Он невольно передернул плечами и кисло улыбнулся. Да, недаром Вертер переполошился. Похоже, насчет дочери он не заблуждался. Нужно было отнести к подозрениям друга с большим доверием. Но при чем тут дали? Невеселые размышления Антона прервал вопрос Тарса. «Как же Сабину удалось вырваться?» Беспечно полюбопытствовал тот, как бы с чисто академическим интересом. Ответом ему была тишина. Увы, за прошедшие восемнадцать лет Высшим так и не удалось выяснить, каким образом Сабин смог взять под контроль их сознание, чтобы запереть их всех в статисе. Ведь для этого требовалось на время заблокировать связь их ума и подсознания. Что за способ изобрел отступник, позволявший мгновенно превращать творцов в обычных людей? Увы, ответа на этот вопрос мудрецы так и не нашли. А уж каким образом Сабину самому удалось разорвать кольцо Статиса изнутри, никто вообще представить не мог. Теоретически это было совершенно невозможно. 18 лет назад, когда они обнаружили, что мир Сабина погружен в Статис, Антон сразу высказал предположение, что у его талантливого и коварного братца наверняка имелся план, как ему выбраться из своего добровольного заточения. Но не верил он, в то, что Сабин мог так просто сдаться. Остальные, кстати, были с ним согласны. Поэтому поначалу контроль за узником был практически ежедневный. Но годы шли, а ничего не происходило. И сторожа расслабились. Как видно, напрасно. Отчего, вырвавшись из статиса Сабин взялся за Вертора, а не за Антона, было, в общем-то, понятно. Тягаться в открытую со своим братом, за которым, к тому же, стояла вся мощь высшего совета, было для растерявшего свои силы отступника сущим безумием. Зато отомстить простому смертному за провал своей последней авантюры Сабину было вполне под силу. И Антон просто обязан был предусмотреть такую возможность, но проявил преступную беспечность. И теперь, судя по всему, может пострадать ни в чем не повинная дочь Вертера. Надо же было быть настолько самонадеянным идиотом, чтобы утратить элементарную осторожность. «Ты только не горячись, Гор», обратился к нему Шандивар, видя, что тот готов взорваться. По просьбе Тарса я взял на себя смелость просканировать сознание дочери твоего друга. Вот-вот, даже чужому человеку пришло в голову, что сдали что-то нечисто А ближайший, почти родственник, убедил себя, что его друг – просто нагоняет страху. Сканирование сознания — это же очевидный ход, который Антон сам должен был сделать в первую очередь. Но вместо того, чтобы поверить другу и всерьез озаботиться проверкой его подозрений, он ограничился внешним наблюдением за его дочерью. Не хотелось свидетели проявлять бестактность и ковыряться без спроса в чужом сознании. Вот и довипендривался со своим чистоплюйством. «Не нужно меня жалеть», — мрачно попросил Антон. «Что Сабин сделал с Дали?» Он весело напрягся, ожидая вердикта. Но Шандивар замолчал и смущенно опустил взгляд. Теперь они все избегали смотреть ему в глаза. Похоже, никому из присутствующих не хотелось с первым огласить тот факт, что Антон облажался по-крупному. Но бесконечно молчать было невозможно, и Шандивар наконец решился. «Дело в том, что Дали в этом теле уже нет». Его голос звучал глухо, словно из-за стенки. По крайней мере, Антону показалось именно так. «Сейчас телом Дали управляет сущность, запрограммированная на одну единственную цель – убить Вертера. Тебе нужно срочно спасать друга гор». У Антона на миг потемнело в глазах. Это было даже хуже, чем он мог себе представить. «Но как такое могло случиться? Он же сам видел Дали только вчера» и она оказалась совершенно нормальной. Однако сомневаться в словах Высшего было глупо. Для того, чтобы разглядеть, что в теле пребывает чужеродное сознание, даже не нужно было быть творцом. Но, может быть, сознание самой Дали еще не уничтожено этой искусственной сущностью? Возможно, еще не поздно все исправить. Но задать уточняющий вопрос Антон не успел. Вместо него заговорил Орей. «Как Сабин мог такое сотворить с девочкой?» – посетовал выше «Мне, например, подобная техника неизвестна». «Увы, друзья мои», – вставил свое слово Тасилгир. «В отличие от Сабина, мы вообще не сильны в разрушительных техниках. Нам это просто не интересно Мы даже от статиса защиты так и не нашли. Да, как творцы, мы, без сомнений, сильнее его. Вот только Сабин не станет воевать в открытую» а в коварстве ему нет равных. Творцы уныло закивали, и от их показного смирения Антону сделалось совсем тошно. Алиса поднялась со своего сиденья и обняла его сзади за плечи. Она остро чувствовала боль и отчаяние своего любимого, и ей очень хотелось его утешить. А утешать Алиса умела, как никто. Обычно одного ее прикосновения было достаточно, чтобы придать уверенности и спокойствия даже потерявшему последнюю надежду человеку. Однако на этот раз магия не сработала. Антон никак не среагировал на ласку своей любимой. Он сидел совершенно неподвижно и очень сосредоточенно смотрел в одну точку прямо перед собой. «Туша, не надо так себя казнить», жалобно попросила Алиса. «Каждый может совершить ошибку». Антон словно очнулся. Он благодарно погладил Алисину руку И кисло улыбнулся. Да, ошибку может совершить любой человек. Вот только от его ошибки погибла очень хорошая молоденькая девушка. Почти девочка. Погибла просто потому, что у одного высшего творца, видите ли, зашкалило самомнение. И он забыл, что на свете существуют плохие дяди, которые таких девочек пережуют и выплюнут, если им это поможет реализовать свои планы мести. Однако руки опускать все-таки рановато. Нужно попробовать все возможное, да и невозможное тоже. Кто-нибудь знает, как можно запустить паразитов в сознание человека? Антон говорил очень спокойно, хотя больше всего ему сейчас хотелось запустить чем-нибудь тяжелым в оконное стекло, чтобы осколки брызнули во все стороны с оглушительным звоном. Значит, решил попытаться, констатировал шиндивар Я готов тебе помочь, но, если честно, не вижу смысла. Нужно просто уничтожить паразита вместе с телом, пока он не добрался до вертора. Слова Высшего прозвучали вполне буднично, словно речь шла не о жизни человека, а о старой сломанной вещи. Мол, пришла в негодность, пора выкинуть на свалку. Нужно сказать, что далеко не всем Высшим рассуждения Шендивара пришлись по душе. Тарс, например, не сдержался и осуждающе покачал головой. А Антона так просто передернуло, когда он только представил себе, как предложит Вертеру убить его дочь. Нетрудно было предсказать, куда тот его пошлет после такого предложения. И будет абсолютно прав, между прочим. «Просто расскажи все, что знаешь, Эндивар», стараясь сохранять внешнее спокойствие, попросил Антон. «Это как запустить вирус в программу», ответил Высший. «Тебе это должно быть близко, программист. Нужно найти слабое место в защите, либо пробить ее искусственно». «Для этого сгодится любая отрицательная мысль или эмоция, например, сомнение, недоверие, страх. Ты меня понимаешь?» «Ясно». Антон уверенно кивнул. «Кто-то очень сильно постарался, чтобы Дали потеряла самоконтроль. И я, кажется, догадываюсь, кто бы это мог быть». Он со значением посмотрел в сторону Тарса. «Ты подозреваешь Амара?» Тоже вскинулся тот. «Но как он связан с Сабиным?» «Вот ты и выясни». — огрызнулся Антон, раз уж запустил охотника в школу. — А я займусь девочкой. Значит, паразитическая программа загружается в сознание по каналу, пробитому отрицательной эмоцией. А что дальше? — Дальше она начинает разрушать сознание-носитель и занимать его место, — пояснил Шандивар. — А откуда известно, что сознание далее уже полностью разрушено? Антон впился глазами специалиста по разрушительным техникам. Шандивар смутился он явно не был готов ответить на все вопросы. Творцы действительно не особо интересовались техниками манипуляции сознанием. Для них это было не то чтобы табу, но той областью знания, углубляться в которую было постыдным и унизительным занятием, недостойным их высокого звания. Впрочем, совсем уж игнорировать эти знания они не решались. Мало ли при каких обстоятельствах они могут пригодиться. Поэтому Орей с чем необходимо заступиться за своего собрата. «Даже если сознание девочки разрушено не полностью, то тебе не удастся уничтожить паразита, не повредив носителя», – возразил он. «Дело зашло уж слишком далеко». С минуту Антон обдумывал заявление о Рее. Его лицо застыло, словно маска, а в глазах перестал отражаться свет. Они словно превратились в две черные дырки. Тарас невольно поежился. Именно такие такими становились глаза у Сабина, когда тот терял самоконтроль. Однако наваждение длилось недолго. Вскоре Антон поднял голову и обижал взглядом высокое собрание. «Я попробую», — твердо заявил он и поднялся. «Благодарю за предложенную помощь, Шандивар, но я знаю, кто мне сможет помочь с этим делом». Алиса тут же оказалась рядом и ухватилась за его руку с таким испуганным видом. Словно без своего любимого боялась заблудиться в этом мире. Антон, понимающе улыбнулся и погладил ее по щеке, как бы успокаивая и одновременно подбадривая. «Прошу простить меня, Высшее», — спокойно произнес он. «Сегодня из меня получится плохой участник общей медитации. Дайте мне пару дней, чтобы совсем разобраться». Алиса продолжала сжимать его руку, явно намериваясь следовать за своим любимым куда угодно, хоть в пекло. Но Антон взял ее за плечи и отодвинул в сторону. «Пожалуйста, останься», — попросил он. «У меня сейчас не хватит сил, чтобы позаботиться о твоей безопасности». Он окинул взглядом своих собратьев, как бы прося у них помощи. «Не беспокойся», — вступил Атанкей. «Алиса пока побудет в моем мире. Там безопасно». Антон благодарно кивнул своему бывшему наставнику и чмокнул на прощание Алису висок. Однако сразу уйти ему не дали. «А как насчет твоей собственной безопасности, Анагорн?» — окликнул его Свароин. «Думаю, конечной целью атаки Сабина являешься все-таки ты». «Я буду очень осторожен». Фигура Антона подернулась рябью и растворилась в воздухе. Высшие переглянулись. Никто ему не поверил. Они слишком хорошо знали своего собрата, чтобы хоть на минуту усомниться в том, что о собственной безопасности. Он сейчас будет думать в последнюю очередь. Знакомый топот десятков ног раздался как раз, когда Роб заканчивал десятый круг коры. Монахи, не стесняясь прихожан, ломились в очередь на получение благословения его святейшества, как стадо диких слонов. Роб благоразумно прижался к стене, пропуская ретивых служителей культа, а то ведь затопчут и не заметят. Когда поток бордовых ряс почти иссяк, он пристроился в конец очереди, пропустив заодно и тибетцев, пришедших с утра пораньше, за благословением. Спешить было некуда. Шафрановой водички хватит на всех. Его святейшество не уйдет до самого последнего человека в очереди. Слизнув чуть горьковатую воду с ладоней и вылив остатки себе на голову, довольный роб отправился проверить не началась ли пуджа в храме защитников. Каждый раз, производя эти нехитрые действия, он удивлялся эффекту от такого простого и ставшего привычным ритуала. В каком бы настроении он ни находился, несколько капель шафрановой воды из рук его святейшества смывали любые печали и наполняли сердце безмятежностью и покоем. Роб по опыту знал, что действие благословения продлится как минимум до середины дня. А если не халтурить и добросовестно контролировать свой эмоциональный настрой, то и до вечера. Кем же должен был быть этот человек, чтобы его благословение, так мягкое и ненавязчивое, полностью меняло состояние психики, да еще и с пролонгированным эффектом? Робо порой казалось, что этот высокий старик с добрым отрешенным лицом никак не может быть обычным человеком, что его человеческий облик – это не более чем оболочка, скрывающая его истинную волшебную сущность. Получив разрешение посещать лекции для монахов, Роб поначалу очень стеснялся, старался затесаться в дальние ряды где-нибудь на проходе, как бы подчеркивая, что недостоин дарованной милости. Сами монахи тоже встретили новичка, они слишком приветливы с изрядной долей скепсиса и подозрительности. Прошло почти полгода, прежде чем они перестали неодобрительно коситься на пришлого европейца. Роб повел себя тихо, как мышка, старался не привлекать к себе внимания, что, впрочем, было несложно. Понимать лекции на тибетском, когда лама не старался специально для него говорить медленно и внятно, как на ретрите, было очень непросто. Все внимание роба было сосредоточено на том, чтобы не потерять нить объяснения, не пропустить что-нибудь важное. Лекции не были посвящены учению Цзокчен. Они в основном касались текстов более низких колесниц. Но это было даже к лучшему. Для того, чтобы идти дальше, требовалась база. И Роб впитывал учение Бон как губка. Через полгода, когда он, он немного паб в иксе, и трудности с пониманием отошли на второй план, Роб начал обращать больше внимания на обстановку в классе. Сильнее всего его удивляло, как мало вопросов задавали учащиеся, да и сами вопросы в основном были просто уточнениями и не касались основополагающих моментов. Сначала Роб подумал, что монахи просто и так все знают, и им не требуется дополнительных разъяснений. Это вызвало в нем жгучую зависть. Ведь в его собственной голове вопросы роились как пчелы и размножались словно кролики. Но постепенно до него начала доходить простая серемяжная правда монастырского бытия. Монахам просто не было нужды докапываться до сути. Достаточно было услышать и принять услышанное как и есть, не пропуская через свой аналитический аппарат. Аналитика была за гранью их должностных обязанностей. Они проходили обучение в монастыре, чтобы обрести тот образ жизни, который был им по вкусу, а вовсе не для того, чтобы постичь тайны бытия. придя к такому выводу, Роб решился и сам начать задавать вопросы Ринпоча. Его вопросы были наивными, но в то же время они требовали обстоятельного ответа и тянули за собой следующие вопросы. уроки затягивались. Монахи недовольно переглядывались и бросали на роба неласковые взгляды. Через неделю, поняв, что поток робовых вопросов не иссякает, Ринпочи выделил ему полчаса в день для персональных занятий. На такую удачу парень не смел даже надеяться. Теперь, после лекций, он пристраивался в хвост за своим обожаемой ламой и шел к нему домой в комнатку, расположенную на втором этаже общежития для монахов. Они заваривали чай, усаживались на подушки и продолжали беседу уже наедине. Постепенно, с общих вопросов в Бонн, они перешли к вожделенному робам учению дзокчен, и жизнь превратилась для искателей истины в сплошной праздник. Шли не за днями. Приехала еще одна группа на ретрит к Ринпоче, и тоже без переводчиков. Роб уже привычно занял место на подушечке по левую руку от трона учителя. На этот раз все прошло гораздо проще и значительно более гладко. Он заранее изучал тексты и довольно легко следовал за словами Эринпочи. И все было бы прекрасно, если бы в ретритной компании на этот раз не оказалась одна дотошная тетка. До нее... Робо уже начал казаться, что он проник во все тонкости учения Цзокчен, что ему все понятно и нужно только практиковать, как указано в текстах, чтобы стать Буддой буквально в этой жизни. Но не тут-то было. Наглая тетка расковыривала каждую фразу, сказанную Ринпоче, и вытаскивала на поверхность такие аспекты, которые Робу даже не приходили в голову. Поначалу Лама пытался отделаться от нее раком, формальными выдержками из текстов. К примеру, на вопрос, как воспринимает действительность реализованные ее гены, он с хитрой улыбочкой ответил «Как пустую форму пустоты». И все, типа объяснил. Другая бы просекла, что наглядь не стоит. Но только не эта зануда. Проглотив обиду, тетка немного перефразировала свои вопросы и снова полезла куда не следует. В конце концов Ринпоча открыто заявил ей, что для того, чтобы стать Будой, те знания, которых она жаждет, совсем не нужны. Только вот по всему выходило, что тетка вовсе и не собиралась становиться Будой. Ей это, похоже, было не интересно И зачем, спрашивается, тогда приехала на ретрит Позук Чен? А интересовали ее вопросы о строении и функционировании мироздания в целом. Вернее, то, как этот аспект был освещен в учении бон потому как, похоже, у нее самой уже имелись некоторые соображения на этот счет. В конце концов, Ринпоче сдался и начал отвечать по существу. И тут из ответов ламы начала складываться весьма странная картина мира, которая натурально вызвала у роба оторопь и недоверие. Оказывается, Бонпо не верили в существование Всевышнего. Да хоть бы и не Всевышнего, вообще Всевышнего какой-либо высшей объединяющей силы, чего-то за гранью человеческого сознания. Они рассматривали только индивидуальное сознание или естественное состояние ума как творца всех явлений. Причем эти индивидуальные сознания, с точки зрения Бон, были совершенно независимы друг от друга и вообще ничего друг о друге не знали и знать не могли по определению. Открытым текстом в учении об этом ничего не говорилось, и только вопросы неуемной тетки подвигли Ринпоче дать полноценное объяснение этому аспекту. Роб послушно переводил ответ ламы, безнадежно осознавая, что с каждым таким ответом тот прочный фундамент, на котором он построил свой мир, медленно, но верно разрушается, рассыпаясь на отдельные, не связанные друг с другом фрагменты. Под конец ретрита смятение Роба сменило ужасное в своей неотвратимости уверенность. Он больше не верил своему учителю. Это было абсолютно неприемлемо, да и просто немыслимо. «Учитель, а почему вы называете наше мироздание игрой в реальности? А скажи-ка мне, дружок, что же такое замечательное есть в каждой игре? Может быть, правило? Молодец!» Конечно же, это правила, жестко встроенные алгоритмы игры в саму ее структуру. Эти правила в нашем случае можно назвать законами мироздания. Вы хотите сказать, что наш мир – это искусственная созданная конструкция? Посмотри вокруг. Надеюсь, ты не станешь утверждать, что эти могучие горы, эти зеленые рощи, высокие травы, наконец, твое собственное такое... Несовершенное тело – все это проявилось случайно из вечного хаоса, что все это просто стечение обстоятельств. Я не знаю, что сказать, учитель. В мире нет случайностей. Проявленная реальность строится и функционирует по определенным правилам и замыслу Создателя. Твое сознание сотворяет твой мир в соответствии с вложенными в него алгоритмами восприятия. Но наша реальность вовсе не виртуальна и не иллюзорна. Она существует, и в этом не может быть никаких сомнений. Получается, наш создатель сотворил эту игру специально для нас, игроков? Правильнее будет сказать, что эта игра порождает создателей, чтобы они, в свою очередь, сотворяли игроков. Игра в реальность пронизывает все наше мироздание. Наш создатель – тоже игрок, только на более продвинутом уровне. И так же, как мы являемся его проявленным сознанием, так и сознание нашего создателя является проявлением сознания высшего порядка. И так до бесконечности. Существует ли какой-то изначальный создатель? Нам знать не дано. Но если изначального создателя может и не быть, то кто же тогда создал игру в реальности? Я думаю, игру никто не создавал. Она просто есть, всегда была и, хочется верить, никогда не закончится. Она так же бесконечна, как само мироздание. Если каждый игрок сотворяет свою собственную реальность, как же мы все можем играть в одну и ту же игру? Это очень хороший вопрос, мой мальчик. Если бы наше сознание существовали каждое отдельно, то никакой игры не получилось бы, то ты прав. Но ведь это не так, что бы по этому поводу не говорил твой лама. Мы вовсе не сами по себе. Совокупность всех проявленных сознаний это лишь форма существования единого сознания. Создатель соединяет все наши индивидуальные картинки реальности в единую картину мироздания, по определенным алгоритмам и правилам. Теперь тебе понятно, почему мы все воспринимаем наш мир более или менее одинаково? Понятно. Почему-то именно на этот вопрос я не смог получить убедительного ответа в монастыре. Это потому, что в учении Бонн нет представления о едином сознании Создателя. В нем рассматривают только никак не связанные между собой индивидуальные сознания. Тот факт, что мы воспринимаем мир одинаково, ламы объясняют наличием у нас одинаковых кармических отпечатков. На мой взгляд, такое толкование годится для объяснения, почему мы все воспринимаем, например, воду жидкой, а огонь горячим. Но почему воспринимаемые нами картинки реальности совпадают вплоть до мельчайших деталей? К примеру, почему мы оба с тобой видим вот эти голубые цветы с розовыми бабочками на покрывале? Разве карма способна такое объяснить? Согласен. мне несколько притянуто за уши. А зачем вообще нужна эта игра? Полагаю, этот вопрос некорректен. Каждый должен решить для себя, как ему относиться к игре и к своей роли в ней. Но не играть в нее нельзя. Мы – часть игры. Наше сознание встроено в нее изначально. Не играть – это все равно, что не жить».